Глава 46. Верь и смотри. Андрей после всплеска раздражения, искусно изловленного Че Геварой, отлично понимал, что требовать что-то у Миланы не имеет никакого права. «Мил, я поговорить хотел и прощение попросить. Ну, за то, что тебе не сказал про камеры и хаковских ребят. Я ведь знаю Хака, он никогда ничего не позволяет лишнего, да и ребят прислал таких же». «Прости, я реально не подумал, что тебе это будет настолько неприятно. Просто не хотел, чтобы ты из-за этого нервничала. Мы же там год должны были прожить, и весь год думать о камерах — это с ума сойти можно». Милана помолчала. Если бы он попытался сразу что-то высказывать, ни за что бы не простила. А сейчас? Сейчас уже успокоилась, пообщалась с Башиновым и Петровским, послушала музыку, которую каждый вечер присылал Андрей — Да и занята была новым интересным. Вроде как дуться и шипеть о том, что никогда его не простит, уже немного нелепо. — Ладно, прощаю, — вздохнула она. Андрей и не надеялся, что это будет так быстро. Милка могла быть приличной врединой, поэтому он тут же осторожно уточнил. — Серьезно? Правда прощаешь? — А ты думал, что я сейчас скажу «пошутила-пошутила»? — фыркнула все-таки вредная Милана. — Конечно, серьезно. Я своими прощениями, знаешь ли, не разбрасываюсь. Тогда хорошо. А можно мне к тебе приехать? Зачем? Поговорить. А сейчас мы что делаем? Уточнила она. Мил, я с тобой лично хочу поговорить. Про наш брак и прочее. А что о нем разговаривать? Милка, ты меня что, просто видеть не хочешь? Так нечего было врать, что прощаешь... Я хочу узнать, может, тебе развод надо. Вон, около тебя топчется этот пан Боров. Фу, в смысле пан Блогер. «А ты что, ревнуешь?» Ядовито невиннейшим тоном уточнила Милана. «Я?» — возмутился Андрей. И только он собирался сказать, что много она о себе думает, что он просто хотел прикрыть ее от всяких разных, хотел да поперхнулся этими словами. А все по той простой причине, что осознал. Он реально... «По-настоящему ревнует!» «И к чему все это сдавленное фырчание?» — уточнила Милана. «Да», — услышала она. «Что «да»?» «Ревную», — обреченно признался Андрей. «Зараза ты, милка!» «Дрюнечка, да ты что!» — рассмеялась Милана, махом разогнав всю свою усталость и приходя в расчудесное настроение. «Ты серьезно ревнуешь меня к этому чудику?» Выходит, что «да». Еще более мрачно ответил он. «И я не понимаю, чего ты веселишься. И какого зеленого крокодила ты опять так меня называешь?» «Говорила же, что за мелку буду отвечать равноценно. А веселюсь, потому что настроение хорошее. И да, к пану-блогеру можешь не ревновать. Он у меня в экспериментальных целях столовится». «Я бы сам не отказался так столоваться», — признался Андрей, — внезапно осознав, что у него тоже настроение стало очень даже ничего себе. «Вредная ты все-таки!» — немного непоследовательно заметил он. «С чего это я вредная?» — приучила к своей готовке. «Мне теперь ресторанная доставка кажется какой-то не такой, а уж какие морды корчат Че!» «Ты чего, кормишь его едой из ресторанов?» — возмутилась Милана. «Да у него кормов на выбор стоит значительно больше, чем у меня. Но это же такой кот!» «Мне только стоит отвернуться, лапы непременно что-то добудет. А потом на полу — это уже его законная добыча на пробу. И как он над этой пробой измывается, и фыркает, и подусники поднимает, и глаза закатывает. Апофеоз — демонстративное закапывание». Че, сидящий напротив, глубоко картинно вздохнул, показывая, что оскорблен такой его характеристикой, и снова насторожил уши. Интересно же? «Бедненький Че!» От души посочувствовала Милана. «Ладно, я спрошу у Даши, можно ли тебе приехать. Сам понимаешь, это не мой дом. А то у нее уже и Вася с Димой топчутся, и Ромик». «Прекрасно! Вася с Димой? Что, хаковские прихвостни уже прибыли?» «Фу, какой ты! Если бы не они, проблем у нас было бы значительно больше!» Одно единственное слово, пусть даже вырвавшееся случайно, пусть неосознанное, пусть коротенькое совсем, но такое важное слово «нас» Мигом сделала из позднего зимнего вечера с тенями по углам нечто светлое и до смешного обнадеживающее. Милана ничего не заметила, возмущенная неблагодарностью Андрея по отношению к малярам и штукатурам, а у Андрея хватило ума не переспрашивать. Спугнуть же можно. «Слушай, мне Хак сказал, что это твоя Дарья модельер. У нее показы бывают?» Конечно. «А эксклюзивное музыкальное сопровождение для показа ее заинтересует?» — коварно прищурился Андрей. «Ой, погоди, я сейчас спрошу. Она тоже еще работает, не спит?» Топоток Милана, затихающий в глубине комнат, дал Андрею возможность немного перевести дыхание и подмигнуть Че. «Если разрешит приехать, не боись, я тебя с собой возьму. Ты у меня концентрат обаяния, мне бы так». Запыхавшаяся Милана... Прибыла к смартфону вместе с восторженным писком Дашки о том, что ей очень даже нужно такое сопровождение. «Можешь приехать, но только через три дня». «А почему через три?» — машинально спросил Андрей. «Так эксперимент же. Ромочка в главной роли», — напомнила она мужу. «Слушай, ты вот мне скажи, чем он так провинился. Обидел?» «Он высокомерный и напыщенный болван». «Но я бы не стала его цеплять, если бы он, узнав, кто у меня отец, не начал бы постоянно мешаться у меня под ногами». Фыркнула Милана и добавила. «И снисходительно вещать, какой у него род, какие предки шляхта, не то что у него вокруг всякие разные простолюдины и откуда что поперло. Нет, представляешь, он даже намекнул, что его фамилия значительно лучше, чем у всех, кого он знает, и при этом так на меня косился, дескать, готов поделиться фамилием и осчастливить». так Моментально закипел Андрей. «Спокойно!» – развеселилась Милана. «Я поначалу тоже разозлилась, а потом придумала, как это использовать в быту». «Компост?» – предложил Андрей возможный вариант. «Ну зачем же так кардинально? Верь в меня и смотри канал, ладно? А потом приедешь». Самостоятельно созданный караул «25-2». На следующую съемку Понятовский прибыл с букетом роз и специально нагуленным аппетитом. «Да, она, конечно, на вид так себе, точно как кухарка или какая-то офисная забегушка. Ничего породистого, но оно и понятно, откуда там эти брелевы повылезли, из какой сорной ямы. Но это не важно, моей фамилии хватит, чтобы все это прикрыть, а ее деньги сглаживают все недостатки». Роман Антонович повспоминал историю рода, который сильно интересовался. Да-да, в прошлом его славные предки тоже позволяли себе такие мезальянсы, чтобы поддержать семейную казну. «Нормально», — утешил он сам себя. «Это даже правильно. А потом и от ее кухарского вида есть польза. Была б красавица глаз не отвести, так руки в готовке не марала бы. А что ни говори, готовит она... М -м, слов нет как». Даже в записи это ощущается. Подписчики вон поголовно в восторге. Интересно, что будет сегодня. Милана радушно встретила гостя дорогого экспериментального, усадила за стол, подала восхитительный чечевичный суп с неожиданными в нем кусочками соленых огурцов, с тонкими ломтиками чуть подсушенного ржаного хлеба. За ним последовал ломоть окорка, запеченного в духовке и нашпигованного чесноком с приправами, морковью и салом. Взбитые сливки на домашнем печенье завершали меню. «Э -э, «А добавочки бы?» Понятовский ел так, что стало понятно, его можно снимать в рекламе ресторанов, у них отбоя от клиентов не будет. «Добавочки чего?» — улыбалась Милана. «Всего и побольше!» — решительно высказался Роман. «Уважаемый, съемки закончены, не надо так коситься на реквизит». Едва-едва вытурили актера Башинов и Петровский. После выкладки ролика в сеть и нового прилива подписчиков позвонил очень мрачный Андрей, который уточнял, а нельзя ли ему вот это все оставить хоть по чуть-чуть. «Хоть в морозилку убери, а? И супа бы этого!» «Да я тебе приготовлю, что ты захочешь», — рассмеялась Милана. «Суп этот варится полчаса от силы». В день Икс съемки начались с недовольства романа. «Милана, чего-то тут в этом блюде не хватает. Мясо какое-то пресное. Мне бы поострее». Недовольно поморщился он. «Да, вы правы, Роман. К этому мясу требуется острая приправа. Я приготовила две, но не решилась их добавлять». «Почему это?» «Очень уж ядреные получились. Термоядерные». Милана виновато развела руками. «Вы не справитесь». Гонор — страшная вещь для окружающих, но иногда при правильном применении вектора силы и для самого носителя этого качества именно на этом играла вредная Милана. — Я? Я не справлюсь! — возмутился Понятовский. — Да у меня острая пища первая на столе. Я постоянно ее ем. Обожаю мексиканские рестораны, а там такой перец! Ух, аж дым из ушей идет! — Да вы что! — «Ну тогда, может быть, вы отважитесь на сравнение?» Восторженное выражение лица, невидимое зрителям, было отлично заметно самому объекту эксперимента. «Но, честно предупреждаю, это может быть опасно». «Ты смеешься, что ли?» — пренебрежительно махнул рукой пан. «Неси свои приправы! И да, какое там сравнение!» «Понимаете, я неоднократно читала мнение об остроте васаби и перцев, но это такие разные вкусы, Никто так и не смог определить, что по-настоящему острее. Есть две приправы. Какую вы попробуете?» «Обе», — хмыкнул Роман. Милана, как человек разумный и осторожный, много чего узнала о перцах и вовсе не собиралась давать пану Роману перец сортов «Каролина Риппер» или «Тринидад». Насмотрелась в сети на всякие видео чудаков, в частности двух девчонок, которые отважно попробовали перчик, а потом одна из них едва едва оклемалась, а вторую пришлось с кислородом откачивать. Нет, она воспользовалась сортом средней жгучести, подходящим по воздействию к васаби. Роман высокомерно фыркая осмотрел обе соусницы, попробовал из одной, покраснел, покашлял, подышал ртом, утёр слёзы, поднял большой палец в знак одобрения. Попробовал и с другой. Примерно такая же реакция. Два куска мяса, щедро раздобренные приправой с перцем и васаби, были поглощены романом с должной скоростью и ожидаемой реакцией. «Ну и чего ты, Милка, там говорила, что это сильно острое? Нормалек, я и острее ел. Да, пресновато у тебя сегодня, пресновато. Хотя, я знаю, что надо с этим делать. Это вы тут все слабосильные. Куда вам?» Когда не очень-то умного человека с гонором, высокомерием и высочайшим самомнением постоянно подталкивают под локоть эти самые качества, деваться ему некуда. — Роман, вы это зря затеяли. Милана покосилась на кувшин молока, специально приготовленный на случай, если у кого-то тормозов нет, а гонор зашкаливает. — Да чтоб ты еще понимала! — пренебрежительно фыркнул пан Роман, щедро перемешивая оба соуса и зачерпывая получившееся ложкой. «Не отнимать же у него!» Переглянулись Башинов и Петровский. Взрослый мужик как-никак. Взрослый мужик, отведавший собственного соуса, вытаращил глаза, опасно покраснел, нырнул в стакан с водой, потом вылил его на себя, потом замычал что-то непонятное, задышал ртом, как забегавшиеся гончия, завыл. «Да не надо воду!» — с досадой приказала Милана. «Молоко пейте!» «О! — прогудел Понятовский. — Там вещество, которое разрушает капсаицин. Ну, то, что жжется. Пей быстро! Милана не была бы дочерью своего отца, если бы не умела так рявкать. — Пей, я сказала! Бедный Понятовский чуть не захлебнулся, выливая молоко себе в глотку, горящую словно жерло печи. о <ролкно> Мо-о-о! Он замахал руками, показывая на кувшин, но не дал Милане налить молоко в стакан, а принялся жадно глотать прямо из кувшина. В этот раз покидал он гостеприимную съемочную площадку крайне недовольным. Нет, по здравому размышлению, сам виноват. И предупреждали, и говорили, что делать этого не стоит, но показал-то он себя в крайне глупом виде. А кому это приятно? Правильно, никому. Милана не стала заливать в сеть все видео. Не хватало еще. Я не дурацкий амерский канал, который строит свою популярность на том, что люди что-то пробуют, им потом плохо, а остальные от этого ржут. Вот уж не надо мне такого. Это наглядная демонстрация того, что будет, если баловаться со спичками, в смысле со специями. Полезная информация, интересный рецепт, если его очень сильно разбавить. Но позорить окончательно этого паныча я не стану. Ему и так хватит. Хватило. Видео было смонтировано корректно, исключительно мягко, но все высказывания романа о том, что он «ах какой, а все остальные отстой» никуда не делись. «В конце-то концов он отлично знал, что это съемки для интернета», — решила Милана. Реакция подписчиков Понятовского последовала быстро и ожидаемо ему не понравилось. И опять же ожидаемо, он приволокся к Милане предъявлять ей претензии, почему она выставила его в негативном свете, на что она, корректно улыбаясь, предъявила собственноручно подписанный им договор. Репутационные риски целиком и полностью несет Понятовский Роман Антонович. Процитировала она. «Ты... ты это специально!» «Что именно? заставило вас перемешать соусы? Заставила говорить всякие глупости на камеру? Скажите спасибо, что все подробности последствий из ролика вырезала». «Я хотел тебе предложение сделать, а ты так и останешься Брылёвой». Он презрительно сморщился, словно выплёвывая её неизменную фамилию. «Да я уже замужем». — рассмеялась Милана. — Так что можете не пытаться меня осчастливить своей личностью.